Глава 15. Неразлучные троица. Наши дружбы началась давно, ещё до того, как нас прозвали Лемешевым, Козловским и Шаляпиным. Приехав на новенького в дружбу, мы были ещё настолько малы, что могли, проснувшись ночью в тёмной палате, залиться слезами, призывая на помощь далёкую маму, как позорные дешколята, прильнув к щелям деревянного тогда ещё забора, Мы плакали, когда родители, оставив нам гостинцы, медленно шли к платформе Усть-Трикова по пыльной тропинке между зелёными хлебами. Предки оглядывались, махали руками, и это вызывало у нас новый прилив солёных слёз. На что наблюдавший за нами сторож, через несколько лет получивший прозвище Семафорыч, философски замечал: "Ничего-ничего, побольше поплачешь, поменьше пописьешь". Мудрое советское государство сделало всё возможное, чтобы ребёнок, впервые очутившийся в пионерском лагере, чувствовал себя почти так же, как на дедовской даче. Младший корпус, раскрашенный точно кукольный домик, располагался прямо возле столовой, видимо, из опасения, что мелюзга может не дойти до места питания или заблудиться на обратном пути. Территория вокруг палаты, огороженная низким зелёным штакетником с калиткой, тоже выглядела совершенно по-детсадовски. Песочница, низкие лавочки и столы, врытые в землю, грибок, качели кромысла, а на веранде куклы, кубики с картинками, грузовички с отломанными кузовами, обручи, остатки простенького конструктора и яркие книжки-раскладушки. Даже ребята из пятого отряда, проходя мимо посмеивались, стыдя, что мы боимся выйти за забор в мир взрослых детей. Позвали нас две воспитательницы, так как пионер вожатый малолеткам не полагался. Да что там? Мы даже в белые домики ещё не ходили. Не дай бог провалимся в отверстие к зубастым головостикам. Для этой надобности в закутке веранды за ширмой стояло несколько эмалированных горшков. который время от времени уносила и опорожняла ворчливая нянечка, мол, сколько же от такой мелочи отходов. Сидя на горшках, мы знакомились, разглядывали друг друга и рассказывали страшные истории, например, про чёрную простынь, которая летает по ночам и душит непослушных детей. Иногда приходила медсестра в белом халате, опускалась на корточки, приподнимала крышки горшков и заглядывала в них с потливой скорбью авторов подозрительных какашек уводили в изолятор так получилось что в тот первый июнь наши кровати оказались рядом справа от меня лежал павлик с макаронки а слева вовик с клейтука жуя зачерствевший бабушкин кекс оставшийся от гостинцев привезённых с собой я как училе дома поделился с соседями, а в благодарность получил от одного рёбрышко воблы, от другого шоколадную дольку. Когда строгая воспитательница отругала меня за бодрствование во время мёртвого часа, Павлик объяснил, что я был разоблачён, так как слишком сильно зажмурил глаза, а это сразу выдаёт симулянта. Вова же показал мне, как надо дышать, если хочешь, чтобы все думали, будто ты спишь. Для надёжности следует считать про себя: 1 2 3 вдох, 1 2 3 выдох. Тогда даже медсестра ничего не заподозрит. Услышав наш разговор, кто-то из ребят посоветовал ещё облизывать губы, будто бы видишь во сне что-то вкусное. Но мы, ощутив себя отдельным товариществом от шлы непрошенного доброхота, влезающего в чужие секреты, Отвечая на заботу, я открыл новым друзьям тайну летающих черепах. В них мы и превратились на всю оставшуюся смену, в конце которой осмелились вылететь за зелёный штакетник, даже заглянуть в таинственный белый домик. А прозвище у нас появились на следующий год. Увидевшись на Повелецком вокзале, мы пришли в восторг, замечая вдруг в друге внешние перемены. У Вовы потемнели волосы и брови, Рыжелемешев заметно подрос и окреп, а я предъявил товарищам свежий шрам на пальце от неосторожного обращения с хлебным ножом. Мы перешли в третий класс, да и пятый отряд, скажу вам, это уже серьёзно. Мы убегали на край поля, носились там за майскими жуками, сбивая их на лету курточками или картузами. Увёртливые в воздухе эти насекомые словно вытеченные из благородного дерева владоньих неповоротливы царапают кожу цепкими лапками и взволнованно топорщат щеточки усов тоской по простору нет уж приятель попался так попался пожалуй идти в коробочку в старом довоенном букваре я нашёл его на чердаке нашего общежития сообщалось что майские жуки Жуткие сельскохозяйственные вредители, заслуживающие массового уничтожения. Поэтому, обобрав насекомых с растений, следует поместить их в ведро и залить кипятком, а потом скормить домашней птице. На картинке улыбчивая девочка с бодейкой созывает на сытный обед радостных гусей. Но в наше время майский жук повывился. Он летает теперь в одиночку. Попробуй угонись, забегаешься. Поэтому ценные добычи помещалось в спичечный коробок, который клался под подушку, чтобы насекомые своими поскрёбываниями радовали слух. На волю узник выходил для того, чтобы вызывать виск восторга у девчонок, боящихся всякой живности. Ещё можно привязать к лапке пленника нитку и выпустить его, будто бы на волю. Он наивно почив свободу, поднимет жёсткие надкрылки, Выпрястят слединые перепонки, заворочится, затрещит, взмоет вверх и упадёт в траву. Сам майский жук почти безвреден. Жрёт всё без разбора не он, а личинка. Если подкопав, приподнять в лесу дёрн, можно увидеть жирных белых червей, вроде опарша, но слабками, острыми тёмными челюстями и синей утолщённой попкой. Запрожорливость их называют хрущами. Они хрумкут всё, что попадается под землёй, прежде всего корни, без которых растения погибают. На вид личинки такие, что их даже в руки брать неприятно, а девчонки, увидев этих тварей, вообще могут грохнуться в обморок. Однажды мы, насыпав в стеклянную банку свежей земли, бросили туда отравленные корешки для питания и посадили личинку. собираясь понаблюдать, как она сначала окуклится, а потом превратится в полноценного майского жука. Но белый червяк с пятнышками по бокам объявил голодовку, поворочился, поворочился и через неделю почернев сдох. А наши прозвище появились совершенно случайно. Как-то раз, провозгласив тихий час, воспитательница, уходя из палаты, не до конца выключила радио. прикреплённые к стене над дверью и напоминавшие чёрную шляпу, которую кто-то повесил на гвоздь и забыл. Глазки сомкнули, ротик заткнули, сказала Марфа Антоновна и вышла. На некоторое время в палате воцарилась жуткая тишина. Любой малолетний идиот знает, покинув помещение, взрослые минуту-две стоят за порогом и коварно ждут. Нет ли подозрительного шума? И вот тогда-то мы услышали тихое пение, доносившееся из шляпы. Было оно чуть громче звона голодного комара. Скрипнули за дверью полуницы. Марфа Антоновна ушла в соседний корпус пить чай и жаловаться на нас не слухов. Лемешев поёт. Благоговее произнёс Павлик с макаронки. Лучший голос Советского Союза. Не заливай. Лучше Шаляпина никого нет, возразил я. Мне ли было не знать? Жоржик часто ставил на радиоле большую чёрную пластинку с красной круглой наклейкой посередине. С одной стороны была песня про блоху, а с другой люди гибнут за металл. Башашкин, слушая, жмурился от счастья, шевелил точно дирижируя руками. А потом, когда голос затихал, но иголка ещё продолжала с шипением елозить по крутящимся боросткам, Батурин говорил: "Гений. Гигант. Наливай, Петрович". "А я тебе говорю, это Лемешев", воскликнул Пашка. "Шаляпин басом поёт". "Ты-то откуда знаешь?" рассердился я, поняв, что друг прав. Из шляпы доносился негустой бархатный рокот. А сладкий голосок, временами похожий на женский. У меня мама в консерваторию поступала. Поступила? Нет, руку переиграла. Кому проиграла? Переиграла. Глухой, что ли? Ерунду вы мелете. Перебил нас Вова с клейтука. Это же Козловский, самый лучший на свете певец. Кто тебе это сказал? Плевок природы, возмутился Павлик. Моя бабушка, она всегда после концерта с цветами Ивана Сергеевича Караулит. Вот именно Караулит. Твоя бабушка ни черта не понимает в вокале, рассердился сын матери, так и не поступивший в консерваторию. Лучший в мире тенор Сергей Лемешев. У моей мамы два его автографа: на программке и на салфетке. Ты смотрел музыкальную историю? Это там, где мужик с балкона в зрительный зал падает. Да, смотрел. Чепуха на постном масле. Что? Что слышал? Шаляпин главный певец. Он гигант. Блаха ха-ха-ха-ха. Я попытался сгустить свой голосок до полноценного оперного баса. Вот именно, ха-ха. Лучше всех поёт Павел Лисицын. попытался помирить нас Тигран Попикян. Молчи уж, возмутился Пашка. Лисицан баритон. Он армянин. Обиделся Папик и отстал. Спорим, что Шаляпин гений, настаивал я. Кто спорит, тот гроша не стоит, встрял Вова. Полуяк, кто тебе сказал эту чушь про Шаляпина? не унимался Пашка. Дядя Юра? А он у вас кто? Военный барабанщик? С гордостью заявил я. Барабанщики в вокале не разбираются, отрезал макаронник. В чём, в чём не разбираются? В том самом, темнота колхозная, в вокале. Лучший певец в мире Лемешев, Козловский, снова не согласился Вова. Сам ты козёл, буркнул я. Шляпин. А ты шляпа. Козёл-козёл, что? Вот тебе И подушка полетела в цель. Ах, так! Морда-морда, я кулак иду на сближение. Население палаты активно включилось в наш спор, разделившись на лемишистов, козлистов и шаляпинцев. Хотя многие даже не знали прежде этих имён из просонии, вообще не могли понять, о чём крик. Они, недоумевая, следили за нашей поначалу полушутливой, но постепенно ожесточавшейся потасовкой. Глухие удары подушек по головам сопровождались страстными воплями. Емешев, Шаляпин, Козловский, что тут за бедлам? Прекратить немедленно. На пороге стояла красная от негодования Марфа Антоновна. Она сжимала в руке длинную, похожую на брусок пачку рафинада, из-за которого видно и вернулась. По её расчётам, мы должны были дрыхнуть без задних ног. И видеть во сне полдник с маковыми плюшками. А тут такое безобразие. В палате летают пух и перья, по кроватям прыгают, дубася друг друга казёнными подушками три мальчишки и орут: Лемешев, Шаляпин, Козловский! Заметив разъярённую воспитательницу, все замерли и притворились спящими. Но если другим, чтобы прикинуться послушными, Достаточно было подтянуть одеяло к подбородкам и закрыть глаза, то мы, перестав прыгать по кроватям, так и застыли в нелепых боевых позах, замахнувшись подушками, схваченными за вытянувшиеся узлы. В наступившей тишине снова послышались звуки радио. Мужской голос, со сдержанным гневом, отчитывал определённые круги Запада за эскалацию войны во Вьетнаме и гонку вооружений. Обнаглели. крикнула, заикаясь от ярости Марф Антоновна. Ты, ты, ты! Шаляпин, Лемешев и Козловский брысь по углам. Она пальцем показала кому где отбывать наказание. А после полдника до ужина будете у меня убирать территорию вокруг корпуса. Ясно? Ясно. Позже к уборке территории присоединился Папик. Он пытался из-под тишка стеноть с радионовой трусики и доказать, что у женского пола там всё устроено совсем иначе, чем у мальчиков. Доказал, получил подзатыльник и принудительные работы. Приводя в порядок о кругу, мы нашли бархатные тельцы крота, засиженные мухами, и с почётом похоронили не состоявшегося мужа дюмовочки в клумбе. Периодически к нам приходили девочки из нашего отряда Чтобы уточнить, правда ли нас наказали за то, что мы подрались, выясняя, кто лучше поёт Шаляпин, Лемешев или Козловский? А я считаю, поёт Лисицын лучше. Тигран снова попытался ввести в заблуждение общественность. Знаем, за что тебя наказали. Хихикали девчонки. Не примазывайся. Так мы стали неразлучными Лемешевым, Козловским и Шаляпиным. Теперь приезжая в лагерь, мы встречались как ветераны детского летнего отдыха, а те, кто знали нас по прошлым сменам, восклицали: "О, кого я вижу! Лемишка-козёл и Шаляпа с собственными персонами". Наши прозвище передавались из года в год. В других отрядах нас тоже знали как Лемишева, Козловского и Шаляпина. Даже Голуб, впервые в этом году приехавший в дружбу, мог остановить меня на бегу и спросить: Шаляпин: Тфу, чёрт. Полуяков, стин газету к родительскому дню Пушкин будет выпускать. Ты председатель редколлегии или я? Много лет наша Троица была неразлучна. И вот Козловского не стало. Он попал в скверную историю.